Глава 39 На выставке спящих Я выехал в воскресенье на рассвете, рассчитывая попасть к началу занятий в мэрии. По воскресеньям в мэрии, как и повсюду в городе, был выходной день, но мэр работал, или диктуя Зернову свои записки по истории города, или принимая гостей, с помощью которых восстанавливалось в памяти то или иное существенное для заметок событие. Происходило это уже давно, и никаких подозрений, естественно, не вызывало. Поэтому здесь проводились последние приготовления, к операции, до начала которой оставались считанные часы. Сюда спешил и я, зная, что и мое появление не привлечет внимание дежурных служителей». Шоссе, мощенное большими каменными плитами, плотно пригнанными друг к другу, было, вероятно, очень похоже на дороги, проложенные римскими легионерами на окраинах империи. В глухом Гальском лесу утянулась прямая каменная лента, достаточно широкая для того, чтобы могли проехать по ней боевые колесницы Цезарей или местные амнибусы в шесть лошадиных сил. Встречным уже приходилось съезжать с дороги, приминая подкравшуюся к тесаному камню молодую лесную поросль. По этой дороге я и выехал прямо во французский сектор, минуя сытых и вялых, как осенние мухи патрульных. По моим расчетам, армия шахтеров Майн-Сити, наступая двумя колоннами, могла с ничтожными для себя потерями овладеть и железной дорогой, и этим, древнеримским шоссе, опрокинув и уничтожив по пути все конные и пешие заставы галунщиков. Видимо, французы, как человеческий материал, оказались хозяйственнее и эстетически одареннее многих других, с которых лепилось это подобие земной жизни. Я судил по окраинам сектора, создававшимся людьми, а не облаками, Я видел не гувер Вилли из залатанных и помятых автобусов без колес, или лачуги из ящиков, едва ли удобнее диогеновской бочки, а чистенькие домики из камня с черепичными крышами научились здесь обжигать черепицу для кровель, и благоуханием рос в ухоженных палисадниках. Следы этого незапрограммированного трудолюбия и проснувшейся памяти, я наблюдал и дальше по мере того, как по скаковой дорожке, сворачиваясь с улицы на улицу и обгоняя ранних прохожих и велосипедистов, продвигался все глубже и глубже в город, вдоль бронзовой ограды парка, почти вплотную примыкавшего к мэрии. Мое внимание привлекли картины, которые привозили и расставляли люди в замасленных краской рубахах и блузах, точь-в-точь точь такие же, какие я видел на импровизированных уличных выставках в Париже и Лондоне. И картины развешивались и расставлялись также бессистемно и беспорядочно, а хозяева их сидели также равнодушно рядом на табуретках и стульчиках. Но любопытны были картины, а не люди. Я знал, что в городе нет ни картинных галерей, ни художественных салонов, где выставлялись бы для продажи произведения живописи. Мы давно уже пришли к убеждению, что органически лишенные чувства прекрасного розовые облака не поняли назначения изобразительного искусства и не сочли его жизненно важным для развития смоделированного ими земного мира. Оно само возникало здесь по мере необходимости, для рекламных афиш и проспектов, плакатов и иллюстраций на печатных изданиях. Именно об этом мне и говорил Стил. Но сейчас я наблюдал рождение станковой живописи. Все-таки родившийся, несмотря на отсутствие запрограммированных стимулов. Кое-кто из художников наглядно демонстрировал это, молюя что-то на загрунтованных холстах красками или углем, Малюя умело, профессионально, даже талантливо, с где-то и когда-то приобретенными навыками. Поражало, однако, не это, не разнообразие жанров и стилей, Вы могли видеть здесь классический реализм и абстрактное смешение красок и форм, поражали сюжеты и ситуации, знакомые мне, но явно не знакомые самим художникам. Где мог увидеть юноша с козлиной бородкой, написанного им фламанца в кожаном клетте и кружевном жабо? Где мог увидеть другой, эту Мадонну с младенцем, похожую на растрепанную нищенку, которых так проникновенно писал Мурильо. Где мог увидеть третий, этот уголок сены, с каменным парапетом моста? У Марке? Но что для него Марке? Набор букв, незнакомое слово. Я медленно шел вдоль тротуара, ведя на поводке уставшую лошадь и пристально вглядываясь. В расставленные развешенные полотна. Я замер. Прямо передо мной была копия или вариант известной во всем мире работы не менее известного автора. На бельевой веревке, как выстиранное белье висели часы различных видов и фирм, стекавшие вниз на киселя или теста. Сальвадор Дали Спросил я у сидевшего рядом художника Он не понял Мое имя Элон Пежо Но вы же скопировали это удали Я видел это во сне Настала моя очередь удивиться Он усмехнулся, покосившись на мой мундир Вы на выставке спящих, лейтенант и у каждого из нас есть разрешение. Я опять ничего не понял и пробормотал, что я из леса и редко бываю в городе, молодой художник наставительно пояснил. Любая выставленная здесь картина воспроизводит сон или сны ее автора. Мне, например, эти часы снились каждую ночь, пока я не написал их. «Что вы делали после начала?» — спросил я. «Органическое стекло на заводах «Сириус». А когда уволили, вспомнил, что «умею писать». Так возвращалась давно забытая, заблокированная память прошлого. Или облака просмотрели эту возможность, или допустили ее сознательно». Все-таки при всем могуществе знания они много чего не поняли в людях. Я убеждался в этом с каждым новым свидетельством. Новейшее последовало тотчас же за картинами. Часть узорчатой бронзовой ограды, примыкавшей непосредственно к подъездам мэрии и смоделированной облаками с какого-нибудь земного объекта, была сломана обрушившимся на нее камневозом или лесовозом, и затем восстановлено уже людьми, а не облаками. Это замечалось сразу. В новых секциях бронзовый узор был светлее и ярче, но по рисунку ничем не отличался от старого.